«Семья», — размышлял Арсений, — «тоже своего рода государство. Кто-то один в паре власть правит семьей, руководит ею, а второй из пары — народ. Он подчиняется даже, если сам не осознает этого, а когда вдруг понимает, что на самом деле находится в подчинении, невольно начинает задумываться о революции». Да, революции всегда начинаются с того, что народ начинает размышлять о своем положении, как советский народ, которому всего несколько лет назад разрешили думать о власти и о собственном месте в жизни, и люди задумались и заговорили всерьез. И из-за этого в воздухе в Москве носится предчувствие революции. Вы зрители этой революция И произойдет ли революция в их семье? изменится ли власть и в гигантском союзе, и в маленьком государстве, состоящем из Арсения, Настей, Николеньки? Будет ли бунт, и удастся ли он? Или власть пресечет попытку бунта в корне? Или, может, все кончится распадом? И насти и Арсений разбегутся в разные стороны, их семья — та же держава, Рассыплется, ведь идет же к своему распаду Великий Советский Союз. Об этом осенью девяностого года размышлял Арсений. Он считал себя тогда очень одиноким. Работа, а потом дом. И на работе не задержаться, с коллегами не попить, не потолковать. Надо бежать в садик, забирать ребенка. Настя все вечера у матери, а Арсению приходится выполнять роль няньки. Да еще быт дурацкий засасывал, засасывал, словно хищный цветок. Почти все хозяйство было на нем, и главной проблемой стали магазины, потому что от мидовского распределителя Настю после гибели Эжена с превеликим удовольствием открепили. А в обычных магазинах не было ничего. Куриными яйцами, к примеру, торговали прямо с грузовиков. Выстраивалось очередь часа на три. Если вдруг выбрасывали подсолнечное масло, давали палитру в руки, народ стоял часа по четыре. Вареную колбасу перестали есть даже дворовые кошки. Говорили, что ее делают из Туалетной бумаги, впрочем, туалетной бумаги тоже в продаже не было. Вот куда вали по талонам, сыра и сливочного масла не достанешь нигде ни за какие деньги, за разливным молоком, чтобы коленьке сварить кашку. Арсений ходил в полседьмого утра в бочку, привозимую к кинотеатру Новороссийск из подмосковного совхоза, опять-таки выстаивал очередищу. Одно спасало на работу в советскую промышленность, привозили заказы. Привозили и к Насте в ее издательство, и к болеющей теще из ее министерства. Ирина Егоровна почти не ела, большую часть продуктов отдавала дочери. Благодаря заказам семья разживалась костистым мясом. А иногда, если очень повезет, даже синюшной курицей шпротами или консервированным лососем. Иногда Арсений нахально шел через подсобку к директору продуктового магазина, демонстрировал бордовое удостоверение золотыми буквами «советская промышленность» и требовал любой еды. Ему формировали заказ творог, кефир, рис, селедку в оберточной бумаге. В общем, жили, пока жили и надеялись неизвестно на что. Однажды, уже в начале октября девяностого, Настя вернулась по обыкновению поздно. Но да нельзя довольная. Рот да ушей. «Мы спасли её крикнула она с порога. «Что? Кого?» — не понял Арсений. Он только что уложил сына и впервые за сегодняшний день дорвался до машинки. На завтра надо было сдавать в советскую промышленность статью о Днепропетровском трубном заводе, перешедшем на аренду. — У мамы все хорошо! — ликующе воскликнула Настя. — Мы только что с ней были в онкоцентре. На осмотре. Все потрясены. Лечащий врач говорит, он никогда ничего подобного не видел. — Всей торжественный момент. Арсений скептически хмыкнул. Но Настя была настолько рада, что даже не заметила его скепсиса. Она восторженно продолжала. Ты представляешь, даже кровь у нее в норме, и никаких следов метастазов. Нигде. И опухоль рассосалась. Ты понимаешь? Рассосалась. Никаких следов. Сеня был ошарашен он уже свыкся с мыслью о неизбежной смерти Ирины Егоровны. Он считал про себя, что ее безвременная в 43 года гибель окажется справедливым божьим наказанием за все то зло, что она совершила. Он не верил ни в какие чудеса, в том числе в катрановое лекарство. Арсений не сомневался, что Ирина Егоровна скоро умрет и даже порой совсем не по-христиански сожалел, что смерть ее не будет слишком мучительной, он до сих пор ненавидел Ирину Егоровну, и ему было за что ее ненавидеть. И хотя Сеня ловил Катрана в Черном море и подстраховывал Настю в домашнем хозяйстве и сидел с сыном, все это он делал совсем не для Ирины Егоровны, он делал это только ради Насти. Ради Насти, казалось ему, он вообще готов пойти на что угодно. А по поводу смертельной болезни тещи ему порой приходили в голову соблазнительные мысли. Скоро Ирина Егоровна умрет, и после ее кончины Настя станет единственной наследницей прекрасной квартиры на Большой Бронной, и, значит, они, наконец, заживут по-человечески. Придет конец их скитанием по съемным квартирам, из милости оставленным друзьями, уехавшими за бугор. А ведь Насте в наследство. Отойдет еще и прекрасная дача, и новая машина Ирины Егоровны, вишневая девятка. При виде сияющего Настиного лица Арсений постарался выдавить улыбку. — Выздоровела? — Ну, поздравляю. Настя покружилась по комнате, сделала даже несколько па из давно забытых танцев. — Сеня, Сенечка! Это же твой Катран ее спас! Наш Катран! — Затормошила его. Мы спасли ее. Ты понимаешь, мы! — Но я-то тут при чем? хмуро ответствовал Арсений. — Ну хорошо, я ее спасла. Я плюс твой Катран и твой Гет. Он прав был, твой дедуль а твой Николай Арсеньевич. Ты понимаешь, его лекарство действительно работает. Ой, давай поедем в Южно-Российск. Я хочу на могиле его побывать, поклониться. Цветов твоему деду принесу, целую охапку. Он ведь, кажется, розы любил. Да, вздохнул Арсений, розы. «Слушай, Сенька, — предложила Настя, — а давай водки выпьем». «Водка у нас есть в доме?» «Водка-то есть», — усмехнулся Сеня. «А ты уверена, что все это, ну, то, что врачи сказали, правда? Что это у твоей матушки невременная ремиссия?» М -м «Да, понятно», — протянула Настя. «Ясно, мой миленький, ты не очень-то рад, но вот тебе...» нет «Нет, нет и нет! Это не ремиссия, это выздоровление!» Хотя они, и врачи, конечно, осторожны, ничего прямо не говорят, но я же видела, у них прям глаза на лоб полезли. Мать осматривать полон коцент разбежалась, а ее врач, лечащий, между прочим, доктор наук, профессор, мне сказал... — Вам повезло, — говорит, — исключительно. Это, — говорит, — все равно, что Волгу в лотерею выиграть. Подобный случай уникальный — один на сто тысяч. — И ты ему про Катран рассказала? — Да нет, ну что ты, Катран, это только наша тайна. Моя, твоя, да деда Киры. — А теперь и матери твоей. — ухмыльнулся Арсений. — Да ладно тебе! Пошли, пошли водку купить затормошила его Настя. — А что, может, и шампанского выпьем? Ту бутылочку. Помнишь, у тебя в заказе была, и мы ее на Новый год приберегли? И они распили шампанское, а потом еще водочки выпили. И Настя в ту ночь любила его и оказалась в любви такой раскованной, мощной сильный ласковый, хищный Известие о том, что мать будет жить, кажется, возбудило и расслабило ее на полную катушку, как несколькими месяцами раньше взволновало Арсения известие о смерти Эжена. Подле жизни и смерти секс был особенно хорош. Чистой воды — Экзистенциализм. Впрочем, им с Настей в тот год вообще любилось особенно хорошо. Они не искали новых наслаждений, но новые ощущения испытывали едва ли не каждый раз, как только оказывались в постели. А потом все сломалось, пошло наперекосяк. Интересно, с чего это началось? Каким был первый камешек, что упал на гроб их любви? Может, все началось тогда, в середине октября девяностого года? Недели через две после удивительного известия о неслыханном выздоровлении Ирины Егоровны. Тогда Арсений и Настя поздней ночью с пятницы на субботу сидели на кухне и разговаривали да если уж выбирать какую то точку отсчета то не так далее все началось